Небольшая рекомендация. Если решите переехать в дом меньшей площади, сможете приумножить преимущества, которые приобрели путем минимизации. Через пару лет после того, как мы минимизировали дом в Вермонте, мой блог начал набирать популярность. Я стал получать от журналистов просьбы дать интервью. Одним душным утром в августе 2010 года. Я сидел на задней веранде дома своих родственников в Небраске и отвечал по телефону на вопросы репортера CBS Кристины Эрнандес. В какой-то момент она спросила, с какими камнями преткновения я сталкивался, когда начал практиковать минимализм. Этот вопрос заставил меня задуматься о личном опыте минимализма. Так нередко бывает, когда в интервью попадаются по-настоящему хорошие вопросы. После некоторого размышления я рассказал Кристине, что две мои главные и по-прежнему актуальные цели — избавиться от одной из наших машин и переехать в дом поменьше. Вскоре после этого мы с женой стали экспериментировать, пользуясь только одной машиной. Но вскоре вернулись к двум. Я по-прежнему думаю, что наличие только одной машины, а то и вовсе не одной, на семью — отличная цель для многих людей но для нас настала хлопотливая пора жизни. Двое детей, две работы в разных местах, а если учесть, что мы живем в местности с ограниченными возможностями пользования общественным транспортом, то наличие двух автомобилей кажется наиболее мудрым решением. С другой моей целью, переехать в дом поменьше, мы добились большего успеха, когда в 2011 году перебрались из Вермонта в Аризону. Рынок недвижимости в Фениксе был существенно дешевле, чем в нашем родном городе в Вермонте, и мы могли бы, не напрягаясь, серьезно расширить жилье при переезде. Именно это сделали бы многие люди в нашем положении, как и мы до того, как открыли минимализм и его преимущества. Но поскольку это уже случилось, даже мысли не возникло купить дом побольше. Вместо этого переехали в меньший. На самом деле небольшие размеры дома не были для нас самоцелью. Мы просто искали оптимальный дом, такой, который подошел бы нашей семье и соответствовал нашим ценностям. Как минималисты, мы знали, что для нас лучшим решением будет сравнительно небольшой дом. Я переехал в Феникс, чтобы работать в церкви, и мы хотели жить в том же районе, где проходили церковные собрания, так что для нас это был ответ на вопрос «Где?». Что касается самого дома, окончательный список необсуждаемых требований включал три спальни, столовую и семейную комнату достаточной площади для развлечений, приятную прилегающую территорию и высококачественный ремонт. Мы были рады найти дом, который точно соответствовал нашим критериям и не содержал никаких ненужных излишеств. Его преимущества были велики, и он почти ничем нас не обременял. При переезде мы сократили жилплощадь с 204 квадратных метров до менее чем 150 квадратных метров. В то же время мы урезали выплаты по ипотеке почти вдвое, при этом получив строение более высокого качества, и обнаружили, что можем тратить еще меньше времени и денег на его поддержание. В силу нашего собственного опыта и наблюдений за другими людьми, получившими пользу от даунсайзинга, я хотел бы дать небольшую рекомендацию. «Downsizing» — от английского «downsizing» — уменьшение размеров, сокращение. Многозначный термин. В данном случае имеется в виду смена большей жилплощади на меньшую. Подумайте, может, следующим шагом для вас мог бы быть переезд в дом меньшей площади? Я понимаю, это решение не для всех. Возможно, вы уже живете в настолько маленьком доме, насколько возможно для вашей семьи. Может, вам так нравится ваш недавно минимизированный дом, что и в голову не придет его покинуть. Это прекрасные причины, чтобы не сниматься с места. С другой стороны, покончив с минимизацией дома, может быть, вы уже начали рассматривать уменьшение жилплощади как логичный следующий шаг. Может, осознали, что на самом деле вам не нужны и гостиная, и семейная комната. Может, встроенные шкафы и пространства для хранения, которые казались прежде слишком маленькими, теперь кажутся слишком просторными, а гостевая комната, которую вы хотели использовать, простаивает? Может, вы только поняли, что в доме больше квадратных метров, чем на самом деле нужно вашей семье? И как следствие, пора минимизировать не только вещи внутри дома, но и сам дом. В среднем за свою жизнь американец переезжает 11 раз. 11% граждан США переезжают каждый год. Может быть, вскоре подвернется случай, когда вам все равно придется думать, какой новый дом вы хотите. Возможно, вам как раз пора начинать планировать переезд в меньший дом. Возможно, самое время применить принцип «мне это нужно» ко всему дому. Вне зависимости от того, рассматривали ли вы возможность даунсайзинга до этого момента, позвольте рекомендовать вам прослушать эту главу. Я буду фокусироваться на преимуществах владения меньшей жилплощадью, а их немало. Разумеется, переезд та еще морока, даже после минимизации пожитков. Тем не менее, если сумеете потянуть даунсайзинг, то он станет возможностью обрести огромные дополнительные преимущества в жизни простой и осознанной. Переезд на меньшую жилплощадь вас не ограничивает. Он открывает массу возможностей. Даунсайзингу все возрасты покорны. Преимущества даунсайзинга в молодости. Очень многие молодые супруги покупают самый большой дом, какой только могут себе позволить едва узнают, что им одобрен кредит. Таким образом, они начинают жизнь с тяжкого бремени ипотечного долга и не думают о той гибкости и свободе, от которых отказываются в обмен на жилплощадь. Если у вас молодая семья, покупайте такой, какой вам нужен, и не испытывайте способность выплачивать долги сильнее, чем это строго необходимо. Закладывайте фундамент жизни, в которой вы а не ваши кредиторы, контролируйте собственное финансовое благополучие и образ жизни. Преимущество даунсайзинга в зрелом возрасте. Вступая в средний возраст и последующие годы, люди, накопив определенные сбережения и собственные средства, нередко вознаграждают себя покупкой дома большего размера. Но если примерно в это время их дети вылетают из гнезда, то потребность в нем может быть низка, как никогда. Если подходите к моменту, когда появляется больше финансовых ресурсов, остановитесь и подумайте о таком доме, который действительно лучше всего подошел бы к желанному для вас образу жизни. Возможно, большее значение имеет конфигурация, местоположение или качество конструкции, чем размер. Даунсайзинг. Резоны и сезоны. Едва ли можно найти более очевидное утверждение, чем то, что человек, решающий намеренно переехать в меньший дом, идет против общей направленности нашей культуры к большему всему. Размеры домов неуклонно росли десятилетия за десятилетием. В Соединенных Штатах средний размер нового дома в 1975 году составлял 152,83 квадратных метра. В 2015 году Всего 40 лет спустя он дошел до 249,63 квадратных метра. В то же время среднее число людей на домохозяйстве уменьшилось с 2,94 человека в 1975 году до 2,54 в 2015 году. Так что количество жилой площади на человека в среднем росло даже быстрее, чем размер домов. Та же тенденция, имеет место в большинстве развитых государств по мере того, как растет достаток и падает рождаемость. Многим людям большой дом кажется состоящим из сплошных плюсов. Почему бы не жить в большем доме, если можешь себе его позволить? Безусловно, человек имеет право так думать. И если у него большая семья, я согласился бы, что дом с несколькими спальнями может быть именно тем, что нужно. И все же я знаю... И к этому моменту знаете вы, что больший дом дает большую нагрузку на семейные финансы и создает большее пространство и соблазн заполнить его вещами и требует больше заботы. Я рад, что многие люди в нашем обществе начинают сомневаться, что бесконечные переезды во все большие дома должны быть целью. Опрос, проведенный сайтом компании недвижимости «Трулия», Показывает, что из тех домовладельцев, которые в настоящее время живут в домах площадью свыше 185 квадратных метров, явное большинство, 60%, при переезде предпочли бы дом поменьше. Вы принадлежите к тому большинству, которое видит следующий дом невоздушным замком. Может, скоро настанет время, когда вы захотите продать то жилье, что у вас есть, и переехать в другой дом, где больше уюта, до всего можно дотянуться рукой, а сам он требует меньше ухода. Даунсайзинг мог бы быть отличным способом подготовиться к достижению будущего, которое вы себе представляете. Жилплощадь в разных странах мира. Средний размер жилплощади на человека в квадратных метрах в некоторых странах. Австралия – 89,19. Соединенные Штаты – 77,3. Канада – 72,37. Дания – 65,22. Германия – 54,53. Греция – 44,97. Швеция – 39,48. Япония. 35,21. Соединенное Королевство 33,7. Испания 34,65. Италия 31,12. Россия 22,2. Китай 19,97. Гонконг 14,96. Пенсионный возраст – это жизненный переход, который побуждает большинство людей принять решение о переезде в меньший дом. Но на самом деле в жизни есть много подходящих для этого моментов. Например, ваш последний малыш вырос и уехал учиться в колледж. Вы получили развод или пережили потерю супруга. Вы получили новую работу, и она требует переезда в другую местность. Ваш доход сократился, из-за чего стало труднее выплачивать ипотеку и нести расходы на содержание дома. У вас возникли проблемы со здоровьем, вам стало труднее ухаживать за домом. И еще одно. Вы превратились в убежденного минималиста и просто хотите получить преимущество от жизни в меньшем доме. Какова бы ни была ваша мотивация, вы будете в восторге от преимуществ, сопровождающих эту перемену. Назову лишь некоторые. Первое. Больше денег. Вскоре мы подробнее поговорим об этом преимуществе, в том числе и об исключениях из правила. Но вообще говоря, меньший дом стоит меньше и требует меньших затрат на эксплуатацию. Второе. Меньше времени и энергии уходит на уборку и техобслуживание. Если эти задачи не нравятся вам так же, как мне, Вы с радостью узнаете, что минимизация в сочетании с даунсайзингом сократит время, которое тратится на эти обязанности, до минимального возможного уровня. Третье. Укрепление семейных уз. Некоторые думают, что иметь большой дом, где много помещений для игр и разговоров, полезно для семейных отношений. Но мой опыт утверждает обратное. Наличие большего числа внутренних пространств обычно изолирует членов семьи в разных частях дома. Меньший дом естественным образом сближает физически, что ведет к большему числу разговоров и совместных занятий. Четвертое. Меньше воздействия на окружающую среду. Сегодняшние строители используют более энергосберегающие строительные методы, чем в прошлом. Но знаете ли вы, что рост площади новых домов сводит почти весь выигрыш в практичности к нулю. Однако, перебравшись в меньший, вы будете делать благое дело для окружающей среды, тратя меньше энергии и естественных ресурсов. Пятое. Легче поддерживать минимализм. Переехав в меньший дом, вы уменьшите размеры собственности даже по сравнению с тем, какова она сейчас. К тому же не будет искушения покупать новые вещи, которые вам не нужны. Просто не будет места для них. Живя в маленьком доме, легко придерживаться основных принципов минимализма. Шестое. Более широкий рынок для продажи. Поскольку меньший дом, как правило, не так дорого стоит, когда со временем решите продать его, невысокая цена сделает предложение доступным для большего числа покупателей. Поэтому сможете продать его быстрее. И это лишь общие сокращения. А кто знает, какие еще преимущества вы сможете найти в меньшем доме после переезда? Может, вдохновитесь стать более творческим человеком, когда поселитесь в милом, старинном эксцентричном поселке, сбежав из пригорода, где можно купить дом любого цвета при условии, что он бежевый? Может, если будете укладывать детей до школьников спать в одной спальне, они будут лучше общаться и развивать более тесные узы? Может, вы с супругом или супругой? Заново присмотритесь друг к другу, когда станете действительно проводить больше времени вместе, вместо того, чтобы вместе впрягаться в ермо домашних обязанностей. Когда настает пора переезда, преимущества оказываются огромными и включают многие индивидуальные и непредвиденные бонусы. Это обнаружили многие даунсайзеры, в том числе Кей Эмери из Амахи, штат Небраска. Я хорошо знаком с ее историей потому что она — моя теща. Без сожалений. Пару лет назад, после смерти мужа, Кэй перебралась из дома площадью 222,97 квадратных метра в намного меньший одноэтажный кондоминиум. Никому не пришлось ее уговаривать. Она была готова. «После того, как я прожила в своем доме 35 лет, «Вырастила троих детей и заботилась о муже все то время, пока он вел затяжную борьбу с раком», — рассказывала Кей. «Я была готова к переменам. У старого дома были некоторые физические характеристики, которые постепенно становились обременительными, когда я начала стареть. Например, необходимость подниматься вверх по лестнице. Но это не так важно, как то, что мне хотелось нового начала, чистого листа, дома, идеально подходящего мне в следующую пору жизни». Она признала, что процесс минимизации собственности с целью переезда поначалу давался нелегко. С вещами, накопившимися в доме за 30 с лишним лет, были связаны многочисленные воспоминания. Кейп пришлось сортировать детские вещи взрослых детей, вещи недавно умершего мужа и сентиментальные предметы, оставленные им в наследство как ее, так и его родителями. Дочери приезжали помогать. Поначалу было трудно, но в итоге минимизация стала освобождающим усилием. Да, мне не терпелось перебраться в меньший дом, но когда я впервые увидела заказанный мусоровоз и поняла, сколько придется потрудиться, правда, вскоре вошла во вкус, в итоге устроила две гаражных распродажи, много раз съездила с пожертвованиями в Гудвил и заполнила целый мусорный контейнер вещами на выброс. И все это за небольшой отрезок времени. Я сама едва поверила в это. Когда мы с семьей навещаем кей она говорит, что безмерно счастливо жить на новом месте. «Я трачу намного меньше времени на уборку и меньше денег на дом», — говорит она. Кроме того, переезд с большого углового участка, где на мне лежала ответственность за перекопку земли, стрижку газона и поддержание порядка, на меньший участок, о котором заботится местная ассоциация домовладельцев, существенно освободил жизнь, как в финансовом смысле, так и от вложений времени и энергии. Теперь я не привязана к дому, могу заниматься разными делами и проводить время с друзьями, могу отправиться путешествовать, если захочу, и вообще меньше беспокоюсь. Кроме того, Джошуа, продолжала Кей, я так рада, что освободила свою жизнь, чтобы быть рядом с друзьями и поддерживать их, когда им это нужно. Во время болезни мужа особенно по мере приближения к концу. Я нуждалась в их поддержке, и они были рядом. Теперь я могу стать такой поддержкой для других. Мы сейчас на этапе жизни, когда многие переживают утраты, теряют супругов и любимых, здоровье и физические способности. Я искренне верю, что меньший дом позволил мне быть лучшей подругой для тех, кого я люблю, в те моменты, когда им это больше всего нужно. Если я о чем и сожалею, подвела она итоги, так это о том, что мы не переехали раньше, когда муж еще не был так болен, когда можно было насладиться этой свободой вместе. Я стала местной активисткой даунсайзинга, убедив нескольких друзей поступить так же. Ни один не сожалеет. Слишком уж нам это нравится. Даунсайзинг в числах. Как я уже говорил, когда мы перебрались в меньший дом, Это вдвое сократило ипотечные выплаты. Моя теща тоже сэкономила. И могу предсказать, что, вероятно, и вы в этом случае увидите финансовые преимущества. Но все сделки с недвижимостью сопряжены с разными факторами. Это непростое уравнение. Приходится рассматривать переменные. Причина, по которой подсчет сравнительных цен на жилье столь важен, когда мы переезжаем, заключается в том, что расходы на содержание дома составляют большую часть типичного семейного бюджета. Для домовладельцев расходы на жилье составляют чуть больше 33% средних общих потребительских расходов, по данным на 2014 год. намного лучше обстоят дела и у арендаторов жилья. Как ни печально, медианная стоимость аренды жилья в стране ныне забирает 30,2% дохода среднего американца. И это самое весомое бремя для арендаторов с тех пор, как началось отслеживание статистики в этой области в 1979 году. Скажем прямо, владеть домом – это дорого. В ноябре 2017 года средняя цена дома в Соединенных Штатах составляла 248 тысяч долларов. Средняя сумма ипотечного кредита колеблется в районе 225 тысяч долларов. При этом ежемесячный платеж немного превышает тысячу долларов а общая сумма выплаченных процентов за 30-летний период примерно равна телу кредита. И это мы еще даже не начали считать дополнительные расходы. В 2016 году домовладельцы США коллективно потратили 361 миллион долларов, сумму превышающую ВВП более чем 80% стран на Земле, на домашние усовершенствования, техническое обслуживание и ремонт. Все эти большие дома, которые мы продолжаем строить, высасывают наши с трудом заработанные денежки с невероятной скоростью. Кто получает выгоду от всех этих трат? Вы? Или кредиторы, агенты по продаже недвижимости, ритейлеры стройматериалов и другие дельцы, связанные со строительной индустрией. Пример. Экономия в результате даунсайзинга в долларах США. Общие расходы, связанные с домом площадью 229,19 квадратных метра, ежемесячно составляют 3044 доллара. Такие же расходы, связанные с новым домом площадью 148,64 квадратных метра, ежемесячно составляют 1933 доллара. Общая ежегодная экономия в результате даунсайзинга 13 332 доллара. Общая экономия за время 30-летнего ипотечного кредита 378 448 долларов. Цифры даны только для сравнения. Индивидуальные затраты и экономия могут существенно разниться. Почему бы вам не попробовать увеличить сумму денег на банковском счете? Ваши самые большие расходы Это также самая большая возможность совершить перемены в финансовой ситуации. Возможные финансовые преимущества, которые вы получите, продав большой дом и купив дом поменьше, могут включать следующие. Сокращение или даже прекращение ипотечных выплат. Прекращение выплаты страховки по ипотечному кредиту, если сейчас вы ее платите. Снижение налогов на недвижимость. Снижение страховых взносов за вашу недвижимость. Сокращение коммунальных расходов Сокращение расходов на техническое обслуживание Я называю финансовые преимущества возможными, потому что многое зависит от ситуации. Например, если вы переезжаете в местность с более высокими ценами на недвижимость, ваш новый небольшой дом может стоить не меньше прежнего большого, и поэтому, соответственно, большими могут оказаться ипотечные выплаты налоги на недвижимость и страховые взносы. У вас даже могут появиться новые расходы после переезда, например, взносы за кондоминиум или в ассоциацию домовладельцев. Но даже в этом случае меньший дом даст большую финансовую экономию, чем больший дом в том же районе. С другой стороны, коммунальные платежи и расходы на техническое обслуживание почти всегда меньше в меньшем доме, чем в большем, особенно если переселяетесь в хорошо построенный, продуманный дом. «Главная экономия при даунсайзинге — это оплата коммунальных расходов», говорила Шарлотта Локал, директор отдела составления нотариальных актов компании Inact. Чем меньше комнат в доме и чем меньше они сами, тем меньше денег придется тратить на отопление, потому что тепло намного лучше сохраняется в меньшем пространстве. Аналогичным образом будете экономить на электричестве, поскольку освещение нужно в меньшем числе комнат, что также означает наличие в комнатах меньших громоздких электроприборов. Даунсайзинг из дома площадью 278,71 квадратных метра в дом площадью всего 92,9 квадратных метра может уменьшить ежемесячный счет за электричество на сумму до 200 долларов. Когда мы переехали в район Финикса, Одно из немногих вещей, которое не понравилось нам в новом доме – ковровые покрытия. Будь дом побольше, мы, возможно, просто решили бы жить с нелюбимыми коврами, поскольку заменить их было бы очень дорого. Но поскольку дом небольшой, мы сочли расходы на покупку новых вполне приемлемыми, поэтому решились заменить то, что было высококачественным ковровым покрытием, и нам очень понравились результаты. С тех пор мы не раз убеждались, что многие другие затраты на обновление, например, покраску, чистку полов и даже применение пестицидов, в маленьком доме могут обходиться дешевле. Подсчитывая финансовый эффект даунсайзинга, особенно когда других настоятельных причин для переезда нет, следует также учитывать одноразовые затраты, сопровождающие любой переезд. Ремонт или обновление прежнего дома, чтобы придать ему более товарный вид. Дорожные расходы, если покупаете новый дом в другой местности. Расходы на складское помещение, которое вы, возможно, будете использовать для временного хранения вещей. Комиссионные брокером. Расходы по заключению сделки. Расходы на переезд. Капитальный или косметический ремонт в новом доме мебель или украшения, которые покупаете для нового дома. В сумме эти расходы составят несколько тысяч долларов. Но если переезжаете в новый дом, жить в котором будет дешевле, можете окупить эти одноразовые расходы за год или самое большее за пару лет. В долгосрочной перспективе и при учете всех факторов даунсайзинг означает больше денег на банковском счете почти в любом случае. Часто, намного больше. Так что думайте, что будете делать с нежданным денежным чемоданчиком, выгода от продажи прежнего дома плюс экономия на ежемесячных расходах, которая упадет вам под ноги после переезда. Вложите прибыль от продажи дома в новую ипотеку, таким образом сократив ежемесячные выплаты по кредиту. Закроете долг по кредитной карте? Вложите деньги в инвестиции, думая о пенсии? Пошлете детей в частную школу? Увеличите финансовые пожертвования на добрые дела? Отправитесь путешествовать? Начнете новый бизнес? В сочетании с более личными, менее осязаемыми преимуществами даунсайзинга этих выгодных финансовых возможностей должно быть достаточно, чтобы побудить многих решиться и действительно начать искать меньший дом для переезда. Как купить идеально подходящий вам дом? Задумайтесь, как люди обычно приступают к покупке дома. Часто они первым делом стремятся получить предварительное одобрение кредита. Затем просматривают перечни выставленных на продажу домов в агентствах недвижимости и отправляются смотреть варианты вместе с агентом. Те как правило, стараются показать в первую очередь дома в верхней части ценового диапазона, который клиенты могут себе позволить, а порой даже превышающих их финансовые возможности. Во время просмотра вариантов люди думают, «О, было бы здорово иметь такой же большой двор, как здесь», или «Мне так нравится суперкухня в этом доме», или «Бьюсь об заклад, мы нашли бы применение этому домашнему кинотеатру на первом этаже». В итоге оказывается, что бюджет не резиновый, но они все же растягивают его настолько, насколько сумеют, и покупают самый большой и дорогой дом, какой могут себе позволить, уже мечтая о том, что продадут его и купят другой еще больше. Поскольку я сам прошел через даунсайзинг и разговаривал со многими другими, сделавшими то же самое, мне кажется, что есть гораздо лучший способ. Искать дом, являющийся воплощенной мечтой минималиста, а не фантазией материалиста. Как и минимизация по методу Беккера, это контркультурный и совершенно сознательный процесс. Считайте его методом Беккера для целого дома, предназначенным для людей, которые готовы уменьшить жилплощадь. Начните поиск меньшего жилья с вопросов, обращенных к самому себе. Прежде всего, о доме какого типа вы мечтаете. Если живете в частном доме на одну семью, Вашим выбором может стать частный дом меньшего размера. Но есть и другие варианты. Хотите ли минимизировать заботы о техническом обслуживании? Это возможно в кондоминиуме или квартире в многоквартирном доме. Решили, что пора перебраться в поселок для пенсионеров? А как вам самые экстремальные или экзотические варианты? Жить в кемпере, мини-домике или доме-вагончике? Затем составьте список обязательных характеристик нового дома. Например, укажите район города, в котором хотите жить, устраивающую вас планировку, число спален необходимая семья, желательный школьный округ для детей и так далее. Составьте описание того, что нужно. Вы будете им руководствоваться. Теперь следующий вопрос. Вы хотите купить или снимать жилье? Оба варианта имеют обоснование, и вскоре я разберу их подробнее. Если есть время, деньги и опыт, может быть, лучше рассмотреть третий вариант и построить именно такой дом, какой вам нужен на выбранном участке. В некоторых местностях это финансово оправданное решение, но вы должны представлять, что вас ждет. Начиная поиски нового варианта для аренды, покупки или постройки, Ищите наименьший дом, удовлетворяющий желания и потребности. Даже не заглядывайтесь на большие, выставленные на продажу, потому что они могут пробудить алчность. Не позволяйте себе соблазняться лишними плюсами, которые вам совершенно не нужны, зато потребуют напрасной траты ресурсов на техобслуживание. Разумеется, следует рассчитать, какие траты вы можете себе позволить, как единовременно, если собираетесь покупать или строить дом, так и ежемесячно. Но если мыслите как минималист, эти расчеты нужны не для определения целевой покупной цены. Это, так сказать, проверка безопасности, гарантирующая, что вы не потратите слишком много. Минималистский девиз – покупай тот дом, который тебе нужен, а не тот, который можешь себе позволить. Почаще повторяйте его себе. А теперь займитесь непосредственно поисками. Получайте от процесса удовольствие. Постоянно напоминайте себе о преимуществах, которыми будете наслаждаться после новоселия, И покупайте тогда, когда найдете маленький домик своей мечты. Чем меньше дом, тем больше жизнь. Новая жизнь в аренду. У нас есть свой дом. Нам нравится быть домовладельцами, и мы думаем, что для семьи в настоящее время во владении домом есть смысл. Но я понимаю, что когда-нибудь дети вылетят из гнезда и оставят нас одних. Тогда мы будем вдвоем с кем. И кто знает, может, продадим этот и возьмем жилье в аренду. Я однажды слышал, как кто-то, увы, не помню кто именно, сказал, «Моя мечта — снять квартиру, от которой можно пешком дойти до электрички, которая сможет отвезти меня в аэропорт, откуда я смогу долететь до любой точки на земном шаре. Эти слова запали мне в душу. Может, именно так мы с кем и будем жить, когда станем старше? Возможно, разменемся с вами на улице Куала-Лумпура или вместе поедем на теплоходную экскурсию по заливу в Рио. Мы не будем беспокоиться о своей квартире, потому что она будет заперта, целая и невредимая. Вдохновение. Больше крыльев, чем корней. После нашей с Джеффом свадьбы мы, как и большинство молодых супругов, недавно начавших зарабатывать, решили, что следует купить дом и пустить корни. А потом родилась Эмма, первая из наших троих детей. Тогда мы с супругом стали разговаривать, как на самом деле хотим жить. И решили, что нам нужен дом, требующий как можно меньше хлопот. Для нас это означало... Никакой работы в саду, уборки снега, ремонтов или реноваций и ипотеки. У нас много друзей-домовладельцев, которые искренне наслаждаются садоводством, обустройством двора и гордятся тем, что вкладывают в свои дома. Иногда я даже жалею, что эти занятия не доставляют мне радости. Но так уж получилось. Не доставляют и все. И Джеффу тоже. Признав это, наконец и предприняв шаги в направлении другой жизни, более естественной для наших натур, мы ощутили вкус свободы. Жизнь, которую мы строим, сфокусирована друг на друге, на людях и на впечатлениях, и хотя некоторым владение собственным домом помогает воплощать эти приоритеты, нас оно лишь отвлекало. Снимая жилье, мы получили возможность освободиться от всяческих «что если» и принимать жизнь такой, какая она есть, Создание дома на всю жизнь требует умения предвидеть, сколько людей будут жить в нем в любой момент, и как они будут использовать это пространство от младенчества до зрелости. Вместо этого мы живем в пространстве, которое подходит нашей семье и ее потребностям таким, каковы они сейчас. И когда они меняются, мы можем без лишней суеты переехать в другое место. Когда настает время готовиться к длительному путешествию, мы способны планировать его без стресса, вызываемого необходимостью продать дом. И инвестиционный счет, основу которого заложил непонадобившийся первоначальный платеж, теперь можно использовать для любых более стоящих вложений. Каждый день мы выходим за дверь, попадая в наш шумный квартал, и направляемся через улицу к детской площадке, заполненной родителями с детьми. Или шагаем к великолепно ухоженному кампусу с почти бесконечной территорией, которую могут исследовать дочери, пока я сижу вдалеке на скамейке и радуюсь, наблюдая, как развивается их независимость. Я умиротворена. Эта жизнь нам подходит. И я безмерно счастлива, что мы выбрали ее. Рэйчел, США. Это я к тому, что на каждой стадии взрослой жизни может найтись масса причин, чтобы арендовать жилье, а не покупать его. Одна из составляющих классической американской мечты — это владение собственным домом. Но знаете что? Кому какое дело? Если не собственный дом, а какой-то другой вид жилплощади позволяет вам осуществить свою мечту, осуществляйте ее. Взвесьте все преимущества и тяготы обладания собственной жилплощадью. Потом сделайте то же самое с арендой, и посмотрите, какой вариант займет первое место. Почему я включил в обсуждение даунсайзинга и эту тему? Потому что площадь съемного жилья, как правило, меньше площади домов, выставляемых на продажу. Более того, в противовес росту размеров домов, размеры квартир в Соединенных Штатах сокращаются. Между 2006 и 2016 годами средний размер новой квартиры уменьшился на 8%, до 86,77 квадратных метра. Это означает, что средняя новая американская квартира ныне потянет примерно на треть площади среднего нового американского дома. В Соединенном Королевстве средняя квартира с одной спальней еще меньше, ее площадь всего около 46 квадратных метров. Растущие цены, перенаселенность крупных городов и сокращение размеров семей часто называют в числе причин, по которым сегодняшние квартиры невелики. Разумеется, большие дома и квартиры, сдаваемые в аренду, тоже существуют, но если ищете меньшую жилплощадь, то рынок съемного жилья предложит множество вариантов, и все же решая дилемму между арендой и покупкой, помимо размера, нужно принимать в расчет и другие факторы. Один из этих других важных факторов – финансы. В долгосрочной перспективе Покупка, как правило, более финансово-привлекательный вариант, чем аренда. В отличие от арендной платы, которая подвержена влиянию инфляции и со временем растет, купленный дом отгораживает от инфляции. Ипотечные платежи останутся теми же до конца кредитного периода, без каких бы то ни было изменений. Кроме того, можно вычитать стоимость ипотеки из налогов. Более того, цены на недвижимость, как правило, со временем растут, что обеспечивает вас капиталом в виде дома. Однако в краткосрочной перспективе снимать жилье возможно дешевле. Аренда позволяет избежать расходов и суеты, связанных с покупкой и продажей, возмещение которых за счет роста стоимости недвижимости может занять некоторое время. Кроме того, поскольку арендная плата – это один ежемесячный платеж, в котором учтены и вывоз мусора, и техническое обслуживание, Это позволяет избегать дополнительных и неожиданных расходов. Если опасаетесь, что отсутствие собственного капитала домовладельца впоследствии поставит вас в безвыходное финансовое положение, то можете перевести часть сэкономленных за счет аренды средств в инвестиции. Но как бы ни были важны денежные расчеты, намного важнее то, что вы делаете верный выбор купить или снимать, исходя из своих мечтаний и желаний. Вы представляете себя домоседом, которому какое-то время нужно будет неизменное количество пространства. Вам нравится ощущение, что дом безраздельно принадлежит вам, и вы можете делать с ним все, что пожелаете. Постепенный стабильный рост его ценности согласуется с более масштабными финансовыми целями. Может быть, вам больше подойдет покупка. Считаете, что вам, возможно, вскоре снова захочется сменить место жительства? Вас привлекает беззаботный образ жизни в доме, не требующим особых хлопот? Беспокоитесь, что доход может стать нестабильным? Вас порадовали бы удобства съемной квартиры в многоквартирном комплексе? Хотите подолгу путешествовать? Если так, то, наверное, для вас лучший вариант аренда. В спорах о покупке или аренде нет правых и неправых. Я говорю лишь о том, что если вы заинтересованы в переезде в меньшее жилье, следует как минимум рассмотреть возможность аренды, исходя из сочетания практических и возвышенных целей. Как не попасться в ловушку сравнения? Однажды в пятницу, во второй половине дня, я был в гостях у одного знакомого, Мика. Его дом был больше среднего размера, с пальмовыми деревьями и бассейном на заднем дворе. Несмотря на его безусловные красоты, мне он показался слишком помпезным. Разумеется, я ничего такого не сказал, потому что на самом деле это было совершенно не мое дело. Я пришел туда, чтобы получше познакомиться с Миком и обсудить один проект, над которым мы вместе работали. В разговоре он вдруг начал сетовать, что вечером к ним с женой должны прийти на ужин друзья. Мне это показалось несколько странным. Я спросил. «А почему перспектива поужинать с друзьями вас не радует?» Он объяснил, что парой недель раньше они с женой были на одном мероприятии и познакомились с супружеской парой, с которой сразу нашли общий язык. Вечер еще не окончился, а они уже договорились о встрече вчетвером. Более того, они решили пообщаться вчетвером даже дважды, один раз за ужином у новых знакомых, другой — дома у Мика с женой. «В общем, — продолжал Мик, — Прошлые выходные мы поехали к немужинать ужинать. Джошуа, клянусь вам, это самый большой дом, в каком я бывал. И все в нем было выше всяких похвал. Мебель, декор, еда на столе. И вот сегодня вечером они придут к нам. И я боюсь даже представить, что они могут подумать. Наш дом гораздо меньше их особняка. Я кивал и пытался изобразить сочувствие. Но по правде говоря думал, вот бедняга, как тяжко ему живется. Постоянно сравнивать свое с тем, что есть у остальных. Сравнение способно убить любую радость. Однако именно так постоянно живут многие, не только МИК. Они покупают самый большой, самый дорогой дом, на какой хватит средств, но всегда найдется другой человек, у которого будет еще больший и более дорогой. Недовольство и неудовлетворенность становятся их постоянными спутниками. Однако я, как минималист и даунсайзер, могу честно сказать, что не хочу жить в большем доме, чем у меня есть сейчас. Ни за что. Проезжая по районам с огромными домами, я говорю себе, кто меняет лампочки во всем этом дворце? Это как же тяжело взваливать на себя столько хлопот. Я знаю, что дом, который у нас есть, дает ровно столько пространства, сколько нужно. И поскольку это так, у меня нет ни малейшего желания жить в большем. Должен сказать, намного лучше жить так, чем постоянно сравнивать себя с другими и желать чего-то большего, чем у тебя есть. Между прочим, я с нетерпением жду того светлого дня, когда люди с лишними квадратными метрами будут чаще стыдиться своих домов, чем люди, живущие в домах как раз нужного размера. Когда будете готовы уменьшить жилплощадь, найдите дом, который идеально подойдет вам. Будь то практичная квартира, таунхаус с двумя спальнями, частный дом с тремя спальнями на семью из пятерых человек, или что угодно иное. Главное, чтобы он был ровно тем, что вам нужно и не больше. И никогда не стыдитесь. Гордитесь тем, что вы отвергли мнение общества и нашли именно тот дом, который был вам необходим. И не забывайте обо всем хорошем, что привнесли в свою жизнь и жизнь близких, не выбросив в пустую деньги на больший дом, чем вам нужно. Жизнь дома, Это живущие в нем люди. Успех семейной жизни никогда не был связан с его размерами.